Глава 19. На пересечении путей. Кий скупал на пантус и покатился вниз, крича и ругаясь от боли и злости. Киванов подхватил его и помог подняться на ноги. Пандус внизу переходил в ровную площадку, от которой был всего один шаг до тёмного проёма в отвесной стене колодца. Размеры его значительно превосходили те, что доводилось видеть прежде. В него свободно мог войти даже механик. Что встали вперёд. Здоровой рукой Киск подтолкнул Бориса к проходу. Стены, потолок и пол лабиринта, сделанные из материала, внешне похожего на стекло, излучали яркий, но не слепящий глаза матово-белый свет, который двигался вперёд вместе с бегущими людьми, чуть обгоняя их и ровно настолько же задерживаясь, прежде чем погаснуть позади. Путь впереди был покружён В чёрный непроглядный мрак Кейск бежал последним. Раздирающая мышцы боль парализовала раненую руку до кончиков пальцев, и он прижимал её здоровой рукой к туловищу, чтобы она не болталась как плеть. Гравимёт Кейск ещё у входа отдал Бергу. Силы покидали его, и каждый новый шаг давался ценой невероятных усилий. То и дело картина перед глазами начинала колыхаться и плыть, словно смотрел он сквозь толстый слой расплавленной стеклянной массы. Мысли путались в голове, превращаясь в бесформенное месиво, и только одна всё ещё сохраняла воспринимаемую чёткость, не уперется бы в тупик. Внезапно бежавший впереди Иванов остановился и посмотрел назад. Первозданная тьма за спиной была похожа на монолитную стену, отрезавшую их от внешнего мира. «Куда мы несёмся?» — удивлённо произнёс Борис, обращаясь в первую очередь к самому себе. «За нами же никто не гонится. Мы в лабиринте. Даже если контролёры или механики сунулись сюда за нами, то давно уже сбились со следа». Киск без сил опустился на пол, прислонился спиной к стене и закрыл глаза. Ты ужасно выглядишь, сказал, склонившись над ним, Борис. Догадываюсь, не поднимая век, ответил Кейск. Подошедшая Джой присел на корточки и приложил ему пальцы к вискам. Кейск вздрогнул, словно его прошел удар тока. Джой сосредоточенно поджав губы, продолжал давить пальцами ему на виски. Тело Кейска расслабилось и обмякло, казалось, что он заснул. Как он Положив руку Дравору на плечо, тихо спросил Вейзел. Дёрнув головой, Джои дал понять, чтобы ему сейчас не мешали. Через пару минут он глубоко вздохнул, медленно выпустил воздух сквозь сложенной трубочкой губы и, опустив руки, положил их на колени. Он потерял много крови, сказал Дравор. Всё, что ему необходимо это отдых, покой и хорошее питание. Киванов только головой покачал. Киск приоткрыл глаза и, посмотрев на спутников, попытался усмехнуться. Глупости, едва ворочая деревенелым языком, с трудом выговорил он. «Помогите мне снять повязку». Джоя осторожно, стараясь не беспокоить рану, снял с руки киска сочащиеся кровью тряпки. Прилипшая к ране полоса кожи и обширный участок вокруг обожженного разреза сделались немного серо-синего цвета. Достоинство Лазаря в том, что когда он проделывает в тебе дырку, то одновременно и дезинфицирует рану, назидательным тоном произнёс Кийск. После манипуляции Джои боль немного затихла, хотя и не отступила полностью. Но в гораздо большей степени, чем боль, которую можно заставить себя забыть, Кийска беспокоила и даже пугала ужасающая слабость, сковывающее тело словно толстая ледяная корка. Оперевшись на локоть, Кейск откинулся в сторону, вытянул ногу и, расстегнув спрятанный под комбинезоном ремень, снял с него большие кожаные ножны, заправленным в них ножом. Раздвинув широкий двойной шов на ножнах, Кейск вытряхнул из него на ладонь маленький пластиковый тюбик с хирургическим клеем. Зубами он сорвал с него стерильный колпачок и, зажав двумя пальцами, стал выдавливать белый вязкий клей. в разрез на плече. Джойс вводил вместе расходящиеся края раны. Клей застывал на глазах, стягивая рану и фиксируя повреждённый участок тканей в требуемом положении. Когда вся рана была обработана, Джой наложил поверх неё новую повязку, на которую пошла верхняя часть компрессионного киванова.